У дверей родного дома Ирайра встретил удивлённым взглядом какой-то дюжий тип в костюме, под левой подмышкой которого что-то оттопыривалось. «Эээ, вы кому, сэр?» Озадаченным поинтересовался он, поскольку совершенно не мог понять, откуда тут взялся этот молодой человек. Потому что никаких транспортных средств в ближайшем окружении не наблюдалось вот уже битый час. Его недоумение было настолько забавным – И так явственно написано на его лице, что Ирайр невольно улыбнулся, хотя настроение у него было отнюдь нерадостным. Что же такое могло приключиться дома, если отец нанял вооруженную охрану? «К себе. Это мой дом», — ответил он охраннику. Охранник кивнул, сохраняя на лице все то же озадаченное выражение. «Одну минуту, сэр, я позову дворецкого». Мама встретила его крайне встревоженно. «Ирайр, на чём ты добрался из космопорта?» «А что случилось, мама?» Она тяжело вздохнула. «Сита объявила, что считает тебя своим личным врагом!» «Ну, усмехнулся Ирайр, это не так уж страшно!» «Ты не понимаешь!» Взволнованно воскликнула мать. «Они следили за нашим домом!» «Айрол отца несколько раз преследовали, мы даже вынуждены были нанять охрану». «Я видел», – мгновенно посерьезнел Ирайр. «Он сам не слишком опасался всяких сита, ибо скорее он оказался бы для них неприятным сюрпризом, чем они для него». «Но мать и отец...» «Вы вернулись, молодой человек?» – послышался за его спиной удивленный голос. Ирайр обернулся. Рядом с ним стоял тот самый журналист, который брал у него интервью год назад, перед тем, как он уехал обратно на ИГИЛ-Лайм. «Да, сегодня», – кивнул Ирайр, одновременно косясь на мать и посылая ей несколько удивленный взгляд. «Откуда в их доме взялся этот журналист?» «У отца с господином Рогиантом большой проект», – пояснила мать и, повернувшись к Гейгер-Рогианту, попросила – «Мы были бы благодарны, если бы вы никому не рассказывали о том, что Ирайр вернулся». «Не беспокойтесь», – уверенно заявил Рагиант, едва сдерживая хватившее его возбуждение и тут же прикидывая, что по пути из космопорта до усадьбы этого впечатляющего молодого человека должны были увидеть минимум сотни людей. Поэтому если он сообщит Сита, что птичка в клетке – Установить, кто точно это сделал, будет чрезвычайно затруднительно. От меня никто ничего не узнает. Ему и в голову не пришло, что существуют другие возможности добраться до усадьбы. Ведь он даже не подозревал, что вступает в противоборство не с обычным человеком, а с воином. Спать Ирайр лег поздно. Отца, похоже, сильно тяготили эти нелепые странности, которые творились вокруг их семьи в последнее время, и ему все время хотелось выговориться. Но никого близкого, которому можно доверить все, что накипело в душе, рядом не было, кроме, конечно, матери, но мужчина не всегда может рассказать женщине, пусть даже родной, близкой и любимой. Ибо оказаться в ее глазах слабым и растерянным для него нередко гораздо больше, и несчастье, чем множество других». Поэтому они с отцом до полуночи просидели на балконе, разговаривая о том, что творилось вокруг их семьи за прошедший год, да и вообще о жизни. Отец ушел в свою спальню более спокойным, чем когда бы то ни было за последние месяцы. А Ирайр, у которого за время разговора с отцом появились кое-какие предположения, спустился в библиотеку и еще часа полтора лазил в сети. Проснулся он от ощущения, что что-то в мире, в котором он спал, изменилось в неправильную сторону. Вернее, это что-то оставалось непонятным ровно до того момента, как он открыл глаза. Потому что в следующее мгновение он уже твердо знал, что. Но было уже поздно. В ту же секунду на потолке его комнаты вспыхнули сполохи лучей штурмовых лучеметов. Их собрали в столовой на первом этаже. Всех. И хозяев, и прислугу. Тех, кто остался в живых. Ибо, прорываясь в дом, террористы убили всех троих охранников, а также Крайба и горничную, и ранили личного слугу деда. Сам дед не пострадал, но Ирайр впервые за много-много лет увидел его не у себя наверху, а здесь, на первом этаже». Главарь, как и в прошлом году, оказался вооружен только разрядником, но он мало напоминал того типа, рисующегося своей властью, с которым Ирайру пришлось столкнуться в прошлом году. Велев подвести к нему Ирайра, он откинул его равнодушным взглядом и без всяких картинных жестов негромко произнес. «Ты умрешь, парень. Точно. Но если не станешь делать глупостей, остальные выживут». «Ты меня понял?» Ирайр молча кивнул. Никаких глупостей он делать не собирался. гейгер появился около их дома около одиннадцати утра, одним из первых. Дом к тому моменту был оцеплен полицией, но зевак или шакалов-репортеров, мгновенно появляющихся там, где запахло кровью и трупами, пока было не слишком много. Он был возбуждён, но держал себя в руках. Всё разворачивалось в точности по его плану. И он чувствовал, что предстоящий репортаж станет одной из вершин его карьеры. Осмотрев дом через монитор стационарной камеры и уточнив, что уже есть несколько трупов, «Отлично, отлично, публика любит кровь», он отправился к растерянному офицеру, командующему полицейским оцеплением и с огромным нетерпением ожидающему, когда появятся федералы, на которых он мог бы скинуть всю ответственность и потребовал предоставить ему канал связи с террористами. Еще на этапе установления связи с СИТО, Рагиант, естественно действуя инкогнито, условился, что некоему журналисту, когда он произнесет некий пароль, будет предоставлено право проникнуть внутрь, чтобы встретиться с заложниками и передать требования террористов и сделал всё, чтобы его визави осознали необходимость именно захвата, а не простого убийства. Он не собирался сводить свою новость к чему-то банальному. Нет. Он собирался показать публике глаза будущих жертв, а также и тех, кто их убьёт. Так что спустя полчаса он уже входил в зал столовой. И Райр встретил Рогианта взглядом слегка сузившихся глаз. Он по-прежнему торчал рядом с дальним углом стола, у которого сидел главарь. В шагах в десяти от остальных заложников. И пока ничего не предпринимал. Ибо ждал гостя, намереваясь подтвердить или опровергнуть свои подозрения. А для этого гостю следовало задать несколько вопросов. И даже не столько выслушать ответы, сколько посмотреть, как он отреагирует на сами вопросы. И вот... Гость появился. Подойдя к отцу Ирайра, журналист покачал головой и самым дружеским жестом обнял его. «Мне так тяжело», — начал он, не забыв, однако, включить камеру. «Это... это просто чудовищно!» «Зачем в таком случае вы сообщили Сита о том, что я вернулся?» — послышался сбоку холодный голос. Рогиант резко развернулся и наткнулся на спокойный взгляд молодого героя, предназначенного им на заклание. Это было не по правилам. Сначала он должен был снять напряженного отца, и испуганную мать, которая вскоре предстояла стать безутешной, и лишь затем героя. «Молодой человек», — начал он. «Я понимаю, у вас шок, вы взволнованы и не способны реально оценивать происходящее, но...» «Я абсолютно спокоен», – прервал его Ирайр, – «и готов рассмотреть любые ваши версии того, как еще Сита могла узнать о том, что я вернулся». Региант напрягся. «Вот демон Егура, этот сопляк никак не должен был задавать подобных вопросов, все же идет в сеть». «Что он творит?» Гейги облизал пот, мгновенно выступивший на губе. Это был рефлекторный жест, оставшийся еще со времен его детства. Рагиан тщательно контролировал его, и он прорывался только в моменты сильной растерянности. И слегка севшим голосом начал. «Поймите, пока вы добирались до дома из космопорта, вас могли видеть сотни...» Я не добирался до дома из космопорта. Снова прервал его Ирайер. Я появился на планете через дверь, в сотни ярдов от ступени своего дома. Охранники мертвы. Следовательно, у них вряд ли был сговор с террористами. А слуги работают в этом доме уже десятки лет и практически стали членами семьи, а не наемными работниками. Из посторонних... «Вы один знали, что я вернулся. Так что, кроме вас, сделать это было некому. Какие ещё есть версии?» «Но... но...» – забормотал Гей Герагиант, чувствуя, что весь его тщательно разработанный план окончательно катится ко всем чертям, но не зная, что говорить. Бросил отчаянный взгляд на главаря, сидевшего рядом с этим сопляком. «Почему он молчит?» Почему позволяется Плеку говорить? В панике у него вылетело из головы, что сейчас рушился именно его план, в который главарь террористов никак не был посвящен. Рогиан всегда предпочитал использовать все, даже самые ключевые фигуры своих тщательно разработанных планов, в темную, справедливо полагая, что так будет безопаснее. «Значит, новых версий нет» по-прежнему спокойно произнес Ирайер. «Посмотрев вчера ваши репортажи о прошлогоднем происшествии, в которых вы развиваете мысль, что СИТА вряд ли может считаться серьезной организацией, если с ее обученными боевиками столь просто расправляется какой-то уволенный из флота сопляк, я окончательно утвердился в своем предположении, что именно вы и являетесь одним из основных инициаторов всего что сегодня здесь происходит. Региант с ненавистью уставился в лицо человеку, который, несомненно, должен был сегодня превратиться в персонаж и красиво умереть во славу бога журналистики, региант с ненавистью уставился в лицо человеку, который, несомненно, должен был сегодня превратиться в персонаж и красиво умереть во славу бога журналистики и репортеров великого Гейги Рагианта но который сумел нанести ему непоправимый удар. «И какого дьявола я сразу же включил камеру?» Сожалением подумал Рогиант, переводя взгляд на главаря и раздумывая, а не получится ли хоть немного купировать слова, ушедшие в сеть, если не только он, но и все остальные заложники станут трупами, а сам Рогиант получит какую-нибудь не слишком тяжелую рану. И вдруг... Его будто током ударило. Дверь. О боже, ведь это означало, что этот цапляк! И Рай усмехнулся. Ну, наконец-то. Да, я воин, спокойно сказал он и, повернувшись к мгновенно побледневшему главарю, продолжил. И вас слишком много, а я всего лишь воин, чтобы убить только тех, кого невозможно не убить. Поэтому я буду вынужден убить вас всех». Главарь несколько мгновений смотрел в его холодные, безжалостные глаза, а затем потянул из-за пояса разрядник и осторожно положил его на стол перед воином. Он действительно ничем не напоминал того самоуверенного придурка, с которым и Райер столкнулся в прошлом году». В пятницу, когда шум, поднятый СМИ в связи со столь неожиданно закончившейся попыткой захвата заложников, если и не утих, то слегка отдалился, и Райра вызвал дед. Сразу после того, как террористы сдались и полицейские сняли первоначальные показания, дед вновь удалился на свой этаж. И несколько дней никак не давал о себе знать. А в пятницу, когда у него вновь собрались друзья, Дворецкий отыскал Ирайра в библиотеке и передал ему, что дед просит его подняться к нему наверх. Когда Ирайр вошел в каминную, дед, как обычно, сидел в своем любимом кресле. А вокруг него, в креслах и на диванах, устроились еще несколько человек. Прямо перед ними напротив камина стояло еще одно кресло, предназначенное, скорее всего, для Ирайра. «Здравствуй!» Дед поприветствовал его довольно холодно. «Несмотря на то, что ты дважды отверг мои советы, все, что произошло три дня назад, возбудило во мне надежду, что в тебе сохранилась и сильна наша порода. Порода стойких и свободных людей. И она берегла тебя от участи быть затянутым в сети лжи и обмана, в которые попали те, кто подобно тебе...» Уже рискнул отправиться в монастырь, чтобы узнать нашего врага изнутри. «Сядь!» Ирайр послушно сел. «Я хочу спросить тебя, готов ли ты присоединиться к нам, сообществу людей, чьей единственной целью является желание сбросить с трона тирана и узурпатора и вернуть людям надежду на будущее». Ирайр посмотрел на деда долгим взглядом, а затем перевел его на всех остальных. «Этот клуб пожилых людей? И есть то сообщество революционеров, которые собираются бросить вызов государю?» В его понимании это могло вызвать только легкую улыбку. «Нет, все они явно принадлежали к самому высшему слою государственной элиты, и каждый из них обладал и большими возможностями». И немалым влиянием и гигантским практическим опытом. Ирайр узнал здесь как минимум одного генерального прокурора, а вот тот джентльмен в углу, несомненно, занимал когда-то, а возможно и сейчас, должность начальника разведуправления флота. Бывший Энсин вспомнил его лицо. «Но ведь они даже не представлялись, чем собираются бороться». Впрочем, возможно, Господь избрал именно его для того, чтобы попытаться открыть им глаза. «Но зачем вы хотите, как это вы называете, сбросить тирана и узурпатора?» «А разве это требует объяснений?» – скипел дед, но его тут же прервал один из гостей. «Подожди, старина!» – и, повернувшись к Ирайру, спросил. «Прости, я не понял. Ты действительно не понимаешь, зачем сбрасывают тиранов и узурпаторов?» Ирайр откинулся на спинку стула и окинул взглядом шестерых пожилых джентльменов. «А давайте предположим, что это действительно так. И как в таком случае вы сформулируете ответ?» Джентльмен, прервавший деда, усмехнулся. «Ну...» «Этот ответ прост. Чтобы вернуть людям свободу...» «Свободу», – задумчиво повторил Ирэр. «А что это такое?» «Ну, – протянул джентльмен, – по-моему, молодой человек, вы хотите затянуть нас в тене-то «Не торопитесь», – произнес в ответ Ирэр. «Возможно, вы в одном шаге от того, чтобы обратить меня в свою веру. «Свобода – слишком расхожее слово, чтобы ограничиться только им. Убедите меня в том, что ваша свобода и есть та самая истина. И я – ваш». Присутствующие переглянулись. Никто из них, конечно, не рассчитывал на то, что все будет просто, но в конце концов здесь собрались люди, умудренные опытом и десятками лет политических баталий. «Молодой человек хочет поиграть в слова?» «Ну что ж, почему бы и нет?» «Хорошо, давайте попробуем», — согласился джентльмен. Похоже, именно он был здесь за главного. «Понимаете, молодой человек, Господь рождает человека свободным». «Нет». Резко прервал его Ираер. «Внутренне злясь на то, сколь просто и привычно небрежно, эти люди поминают, суе имя его». Господь рождает человека максимально зависимым. В отличие от животного, у человека изначально присутствует лишь два врожденных инстинкта – хватательный и сосательный рефлексы. При рождении человек ничего не способен делать самостоятельно, даже есть, и успешно избавляться от испражнений. И буквально во всем зависим. От того, есть ли молоко у матери – или его искусственный заменитель. Оттого, будет ли рядом кто-то, кто научит его говорить, ходить, пользоваться горшком и всему остальному. И если у человека сразу после рождения по каким-то причинам происходит замена матери на, скажем, медведицу или олениху, которая вскормит его своим молоком, то он никогда не сможет вырасти человеком. Мы знаем этому множество примеров. Ирарь замолчал и, окинув присутствующих, спокойным взглядом подытожил. «Господь не рождает человека свободным. Свобода есть то, что человек потом может обрести». Некоторое время все молчали, слегка сбитые с толку не только резкостью отповеди, но и стройностью аргументов. И впервые в головы некоторых присутствующих закралась мысль, что этот, с виду столь молодой человек, на самом деле нечто гораздо большее, чем кажется. «Ну, хорошо, допустим», уже с некоторой осторожностью начал джентльмен. «Допустим, свобода – это то, что человек может потом приобрести. Но вы же не станете отрицать, что свобода сама по себе, для любого человека, есть величайшая ценность». «Да?» кивнул Ирайр, несомненно. Но я возвращаю вас к своему вопросу. Что есть ваша свобода? Свобода — это возможность каждого поступать по своей воле. Твердо отчеканил один из гостей. И все? Мягко спросил Ирайр. А что еще вы хотите услышать? Сердито вмешался третий. Ну что ж, усмехнулся Ирайр. «Давайте пойдем привычным путем. А если у меня появится воля лишить вас, ну, например, наручных часов?» «Не занимайтесь демагогией, молодой человек», – строго прервал второй. «Вы передергиваете, пытаясь подменить свободу вседозволенностью». «Я?» – артистично изумился Ирайр. «Но позвольте, я всего лишь твердо следую вашему определению», прилагая ее к конкретному обстоятельству. Так что либо ваша свобода есть именно вседозволенность, либо ваше определение неполно. Так уточните же его. Нет нужды ни в каких уточнениях, молодой человек. Вновь вступил в разговор первый джентльмен. Они уже давно сделаны до нас. Как вам такое? Ваша свобода заканчивается там, где начинается «моя». «Значит, все-таки мою свободу и возможность поступать по своей воле что-то ограничивает?» Задумчиво произнес Ирайр. «И вы все-таки некоторым образом обманываете меня, заявляя, что когда я свободен, то могу поступать по своей воле?» «То есть, чтобы не быть ничем ограниченным или отодвинуть эти ограничения и стать таким образом предельно свободным, в вашем, естественно, понимании – я должен буду максимально отдалиться от других людей. Либо максимально ограничить их свободу. То есть моя свобода в обществе будет максимальной, если все остальные будут лишены ее вовсе. Либо я должен буду согласиться на Куцию, свободу, ограниченную чем? Он окинул присутствующих ироничным взглядом. «Да». Эти люди были неплохими политическими бойцами. Они умели произнести пафосные речи, подловить соперника на оговорки, привести хлёсткую цитату, втянув в спор на своей стороне признанный авторитет. Но, как выяснилось, почему-то обладали чрезвычайно слабым системным мышлением. «По-моему, мы всё-таки скатились к демагогии». После некоторого молчания – Язвительно проговорил джентльмен, начавший разговор. «Да нет», — усмехнулся Ирайер, «напротив. Мы пытаемся от нее уйти и разобраться, что же такое ваша свобода. И знаете, что я вижу? Как только мы берем ваш болтающийся в воздухе концепт свободы за штаны и насильно притягиваем его к человеку, как тут же обнаруживаем, что это не свобода, а нечто совершенно противоположное». Причем это противоположное у всех разное, ибо один силен, а другой слаб, один богат, а другой беден, один образован и развит, а другой до седых волос расписывается крестом. И разве не первое, что учится делать человек в нашем таком свободном и демократическом мире, как не определять стены, границы, рвы, ограничивающий его свободу в виде законов, приличий, финансовых возможностей, а также прав и обязанностей избирателя и налогоплательщика. Причем даже и тот, кто изо всех сил эпатирует добропорядочную публику своим отрицанием всех и всяческих границ. Ибо даже они, эти отрицатели, кто сознательно, кто инстинктивно выстраивает свои эскапады против искусственных границ, установленных за костенелым и ханжеским обществом, таким образом, чтобы потом получить за это некие, чаще всего финансовые дивиденды. И что тогда остается от этого гордого слова? В каминной повисла тяжелая тишина. И ждал, а джентльмены молчали, старательно отводя глаза. Впрочем, во взгляде деда ему почудилась веселая искорка, но, наверное, он ошибался. Молодой человек вновь попытался развернуть беседу один из джентльменов. Но всем же известно, что обратной стороной свободы является ответственность. Перед кем? Перед другими людьми. Перед людьми? Ирайру усмехнулся. Или перед институтами, которые как раз и предназначены для того, чтобы вырабатывать и как псы охранять границы нашей, я бы скорее назвал это, не свободой, перед законом, судебной процедурой и полицией, ибо граждане нашего демократического общества чрезвычайно редко прикладывают усилия к тому, чтобы самим призвать к ответственности тех, кто посягает на их свободу, а чаще даже не на нее, а на их собственность или личное спокойствие предпочитая тут же обращаться именно к этим институтам. И правящие этого общества всеми силами поощряют подобный подход, ибо он в лучшем виде оправдывает существование этих стражей несвободы. Он замолчал, предоставляя им право сделать следующий ход. Но на этот раз никто не рискнул вызвать огонь на себя. «Ну хорошо» сказал Ирайер, когда пауза несколько затянулась. «Давайте оставим в стороне свободу. В конце концов, тема действительно скользкая. Давайте поговорим о демократии. Чем она так важна для человека, что вы готовы положить все свои силы на то, чтобы вернуть ее на самый высший пьедестал? Ведь она и сейчас ничем особенно не ограничена. Как часто государь вмешивается в решения, принимаемые нашим парламентом, правительством или судом». «Вы не понимаете, молодой человек», – возразил джентльмен, призывавший не заниматься демагогией. «Здесь важен сам принцип. Одно дело, если нашим обществом управляют люди, избранные свобод...» Он на мгновение запнулся, но затем упрямо продолжил. «Да, именно свободным волеизъявлением граждан и на основании этого...» также абсолютно свободные в своих решениях и поступках. И совсем другое, если над ними существует некто, кто, не обладая никакой демократически подтвержденной легитимностью, может в любой, я подчеркиваю, в любой момент вмешаться в свободный демократический процесс и перевернуть все, как ему заблагорассудится, совершенно не считаясь желаниями людей и волей их избранников. «Как можно считать себя свободным, зная, что есть некто, чья свобода настолько велика, что вторгается в пределы моей?» «И потому надо сделать его столь же ограниченно свободным, как и все остальные», – задумчиво резюмировал Ирайр. «Странно. Мне казалось, что люди, ратующие за расширение свободы, должны стремиться не к ограничению свободы одного, уже достигшего его максимума в вашем понимании, а к расширению свободы и остальных доходных пределов. Даже он сделал паузу. Если вам для этого придется изменить привычный и удобный взгляд на мир. И в каминной вновь повисло напряженное молчание. Пауза так затянулась, что Ирайру вновь пришлось брать на себя инициативу в продолжении беседы. Понимаете, насколько я смог понять, большинство обычных людей во все времена волновали в основном простые и понятные вещи. Безопасность, пища, наличие жилища, комфорт в нем, доступность образования и много чего похожего. Им не очень интересно лично разбираться с тем, сколько амфор с зерном и оливками заложено на хранение в Акрополь на случай осады, Или как с имеющимся бюджетом не только заасфальтировать улицы, но и отремонтировать ветшающий мост через реку? Если, тут и Райр усмехнулся, они, конечно, не рассчитывают слегка пополнить свой кошель на этих подрядах. И все это получалось ими тем легче, чем лучше управляли тем социумом, которому они принадлежали. Концептов, на основе которых были разработаны те или иные системы управления, по существу всего два. И ни один из них полностью не противоречит другому, отличаясь лишь тем, в сторону какого из предпочтений сдвинута, так сказать, разделительная планка. Один гласит, что главным в управлении является выделение тем или иным образом лучших людей из общества, на которых затем и будет возложена задача управлять этим обществом наилучшим образом. Возможность ограничения доступа к управлению худшим в этом концепте ослаблена, затруднена. Ибо по самой своей идеологии все усилия общества в этом концепте направлены на то, чтобы стимулировать развитие человека его лучших качеств и способностей. Хотя не ликвидировано вовсе. Даже в самых предельных вариантах. Ибо ни один тиран, как бы он не укреплял свою власть, не смог найти механизма, защитившего бы его от народного бунта, либо шпаги, или яда обиженных им аристократов. Согласно другому концепту, куда более важно не допускать к управлению худших. Либо, если уж они хитростью или злой волей прорвались таки во власть, иметь возможности изъять их оттуда, без потрясений вроде народного бунта или дворцового переворота. Ведь не раз случалось, что те, кого считали лучшими, причем вроде как по совершенно объективным показателям, мы ведь так любим объективность и не слишком доверяем субъективности, таким как родовитость и кровь, имущественный ценз или уровень образования и подготовки, дорвавшись до власти, оказывались гораздо беспомощнее объективно худших. Или с воодушевлением начинали применять свои лучшие способности ради своих корыстных целей. Некоторое время оба концепта вполне успешно конкурировали между собой на исторической арене. Сколько раз мы меняли две правящие партии. Как мы знаем из истории, подобные рокировки происходили, как правило, еще и одновременно со сменой государства-лидера. И вдруг в этот отработанный механизм И действующие на протяжении сотен лет, вклинились какие-то непонятные люди, каким-то образом возродившие у себя что-то вроде первого концепта. Казалось бы, что ж, обычное дело. Концепты вновь поменялись местами. Тем более, что тем, кто собирался и дальше тешить себя иллюзиями, оставили все возможности играть в своей песочнице. Все эти партии... Регулярные и как бы свободные независимые выборы, парламенты, президентов. А тем, кто действительно хотел стать лучшим, был открыт путь, позволяющий гражданам того нового общества развиваться и действительно становиться лучшими. Этим ситуация разительно отличалась от всех предыдущих случаев воплощения первого концепта. Но нет. Отдельные представители элиты бывшего государства-лидера решили, что то, что произошло с ними, несправедливо и неправильно. Ведь у них не только отняли возможность привычно оседлать новую волну изменений и перескочить в следующую партию, лигу или альянс, никак не изменившись ни по сути, ни по возможностям. Поэтому они, воздев на свои знамена лозунги о свободе и демократии, пошли крестовым походом против тех, кто с их точки зрения нагло узурпировал их право быть первыми и единственными. Причем совершенно не считаясь при этом ни с волей народов, ни с демократией, ни даже с законами собственной страны. Вот так приблизительно я все это вижу. В кабинете вновь в который уже раз повисла напряженная тишина. Ирайр перевел взгляд на деда. «Прости, дед», — Ирайр вздохнул, — «я не буду участвовать в этом», после чего встал и покинул каминную. Спустя три с половиной недели, когда Ирайр в своей комнате уже завязывал мешок с вещами, которые собирался взять в монастырь, дверь комнаты внезапно распахнулась и на пороге возник дед. «Собираешься?» Тихо спросил он. Ирарь кивнул. Дед усмехнулся, а затем вдруг сказал. «Они будут полными идиотами, если не сделают тебя светлым князем». Ирар изумленно вытаращил глаза. Такого он не ожидал. «Да уж, вот тебе и воин, способный стойко и спокойно встречать все те неожиданности, коими испытывает его этот мир. «Дед, ты...» Он широко улыбнулся и уверенным голосом сказал. «Меня никто не может сделать светлым князем. Я могу лишь стать им сам, если сумею». Дед улыбнулся в ответ. «Ну, тогда я спокоен. Наша порода всегда пробивалась».